Глава седьмая. Щеки коснулись чьи-то ледяные пальцы. Самые кончики, едва-едва ощутимо, будто боясь помешать даже прикосновением. Беги от меня. Тихий, с трудом различимый шепот. Беги, девочка. Так далеко, как только можешь. И нежное прикосновение чужих губ к моим губам. Почему? Прошептала я, не открывая глаз. Совсем тихий, полный невыносимой тоски стон. Станешь моей, и я не отпущу. Никогда, никуда. И Садхор, не удержавшись, еще раз коснулся моей щеки кончиками пальцев, но лишь на мгновение, а уже в следующее скрипнула открываемая дверь, а сам он, уходя, повторил: Беги от меня! И ушел, а я сама. самым невообразимым образом провалилась обратно в сон. Утром меня разбудил чей-то настойчивый стук в дверь. Нежеланный визитер нагло игнорировал мои мольбы о еще пяти минутах сна и продолжал стучать до тех пор, пока я не сползла с кровати, с недоумением скинув непонятно откуда взявшееся покрывало и не открыла эту несчастную дверь. Там была девушка в черно-красном платье до пола. Внимательно меня оглядев, Она молча протянула поднос, на котором рядом с тарелочкой яичницы и кружкой чая лежал сложенный в два раза листок плотной бумаги. — Спасибо! — буркнула я машинально, потом вспомнила, что меня тут не понимают, забрала поднос и закрыла дверь. Кажется, за дверью кто-то что-то сказал. Я не поняла ни слова, да и, если честно, даже не пыталась понимать. Вернулась к мятой постели, поставила поднос на столик и... и зависла немного. потому что я точно помню, что покрывало было одно, и я на нем лежала, и оно до сих пор было здесь, укрывало всю огромную постель. А еще я помню, что мой ночной визитер просто велел мне уходить, а потом ушел сам. То есть покрывало он не приносил. Во всяком случае, я этого не помню. Думать о том, что садхор, судя по всему, приходил ночью еще раз, я просто не стала. Села на край кровати, потянулась, Осторожно взяла листок, развернула и с затаённым страхом прочла выведенные там большие понятные буквы «Жду в саду» и все. Кто бы еще сказал, почему мне даже дышать после этого стало больно? Завтрак был мучительно долгим, а глаза горели от слез, которые я сдерживала с огромным трудом. С невыносимо огромным трудом. Есть с комом в горле тоже было неприятно, но я честно старалась. Когда же моя жизнь успела так запутаться? Как так вышло, что сердце хочет остаться, когда разум говорит, что это невозможно и просто неправильно? И глупо. Очень глупо. Я не могу остаться. Совершенно никак не могу. Моя жизнь там, дома, а здесь у меня нет ничего. Здесь фактически нет меня самой. Даже если я буду полной эгоисткой и останусь здесь, вопреки вообще всему, что будет дальше? Садхору не нужен нежеланный гость в его доме, тем более, что этот гость стал причиной начинающего семейня апокалипсиса. Да, эти безумные пророчества. Я не могу остаться из-за них. Я не могу остаться по той простой причине, что мой организм не принимает местную пищу и даже воду. Я не могу остаться в мире, языка которого не знаю. Я не могу остаться никем. Без семьи, друзей, знакомых, без работы, дома, средств к существованию. Я не могу остаться, даже если сердце разрывается на части. Поэтому я улыбнулась, хотя хотелось реветь в подушку. Бабушка всегда говорила, что нужно улыбаться, особенно когда тебе плохо. И, подхватив поднос пустой посудой, с улыбкой на губах я вышла из комнаты, в которую не вернусь больше никогда в жизни. А в коридоре меня ждала все та же молчаливая девушка, что, увидев поднос, протянула руки, намереваясь его забрать. «Я сама», — поспешно сказала я, отойдя на шаг. Ее большие страшные глаза были мне ответом, но возмущаться девушка не стала, просто посмотрела с явным неодобрением. «Я сама», — повторила я, а затем неуверенно добавила. «Пожалуйста». Неуверенность моя была вполне обоснована, меня тут все еще не понимали. И вряд ли уже когда-нибудь поймут, но улыбаемся и не думаем о плохом. Очень вежливым тоном девушка попыталась убедить меня в чем-то. Я стояла, продолжала улыбаться и пыталась ее понять, но в итоге не поняла ни слова. Это, наверное, нервы во всем виноваты, но от абсурдности ситуации меня невольно потянуло на смех. Сообразив, что я ничегошеньки не понимаю, девушка оборвала себя на полуслове, тяжело вздохнула, а потом жестом велела мне идти за ней. И мы пошли. И шли мы долго, проходя мимо странно на меня косящихся людей. Девушек в похожих платьях, мужчин в форме. Несколько раз в окнах я даже видела пролетающих мимо драконов. Огромных драконов. Сегодня в кухне все было иначе. Нет, сама кухня осталась той же, но вот ее обитатели не разбегались в разные стороны, не глядя на меня, как было вчера. Наоборот, стоило двери открыться, как все они бросили свои дела и слаженно повернулись в мою сторону. Выглядело жутко, но я улыбнулась. С улыбкой на губах под многочисленными удивленными взглядами прошла к чаше, вода в которой начала набираться даже раньше, чем я приблизилась. Светло-голубая поверхность дрогнула и взглянула на меня уже знакомыми голубыми глазами. Весело помахав порадовавшемуся от такого духу воды, я осторожно переложила в чашу всю посуду, которую тут же подхватили волны, вымыли за пару секунд и аккуратно положили рядом обтекать. Не позволяя губам дрожать, Я оставила поднос, еще раз махнула духу на прощание и развернулась, чтобы уйти. Я не смогла сдержать судорожного вздоха, когда запястье коснулось теплое мокрое щупальце. Люди в кухне замерли. Только не знаю от действий духа или от моей реакции, но замерли, ожидая дальнейшего развития событий. Которого не последовало, потому что я, обернувшись, грустно посмотрела в большие голубые глаза, глядящие на меня из воды, и слабо покачала головой. Щупальце дрогнула, через мгновение медленно вернулась в воду. А я улыбаюсь, я старательно улыбаюсь, даже когда перед глазами все поплыло от навернувшихся слез. Ушла, не выдержав всех этих взглядов. И бродить бы мне по замку десять лет в поисках выхода, но тут догнала девушку в платье, посмотрела на меня печально и молча повела в нужную сторону. Я больше не смотрела по сторонам. Не хотелось видеть все это. Просто не хотелось. Я даже не смогла в полной мере насладиться великолепием цветущего лабиринта на улице, стены которого были намного выше моего роста и по которому моя провожатая шла так легко и уверенно. Навстречу нам попадались другие люди. И мне вот интересно, сколько раз нужно здесь потеряться, чтобы научиться так хорошо ориентироваться? Ответ на этот вопрос я вряд ли узнаю. Правителя драконьего народа, наследника величайшего рода Садхора Аргонара, я увидела мгновенно. Из всех, кто был сейчас на этой небольшой светло-каменной площади с низким фонтанчиком в центре и весело журчащей в нем водой, именно этот мужчина невольно приковывал взгляд. Убранные в низкий хвост длинные чернильно-черные волосы, чуть движим утренним ветерком черный плащ, уверенный разворот плеч, горделивая осанка — и аура силы и могущества, что буквально разливалась волнами вокруг него. Он стоял к нам спиной, разговаривая с двумя молчаливыми драконами без плащей, но стоило нам выйти, как моя провожатая молча поклонилась и поспешила удалиться, а сам Садхор, каким-то немыслимым образом почувствовав мое приближение, оборвал сам себя и обернулся. Я тут же споткнулась под его пристальным немигающим взглядом, Устояла лишь чудом, под тремя парами драконьих глаз сделала еще пару шагов и замерла, не желая мешать разговору. «Подожди!» — спокойно и величественно велел правитель драконов, указав мне на одну из резных скамеечек, что были тут повсюду. Просто кивнула ему, развернулась и, опустив голову, поплелась, куда послали. А едва села и подняла взгляд, поняла, что дракон продолжает стоять на том же месте, неотрывно глядя на меня. Невольно содрогнулась от этого взгляда, немного жуткого, у него как будто глаза изнутри горели. Заметив мою реакцию, Садхор заметно сглотнул, с трудом отвернулся и с напряжением, которое даже я с такого расстояния ощущала, начал что-то быстро говорить. Не прошло и минуты, как оба дракона коротко поклонились, развернулись на пятках и ушли чеканью шаг. Через пару секунд после того, как они скрылись в глубине живого лабиринта, где-то там послышались тяжелые удары крыльев, после в небо взмыли две громадные тени — светло-зеленая и золотисто-алая. А мы остались втроем. Зло, сжимающий руки и старательно на меня не смотрящий дракон, не сводящий с него взгляды я, и напряжение между нами, которого совершенно точно не было вчера и которое откуда-то появилось сегодня. Мы молчали долго. Не зная, сколько времени прошло, я просто сидела, помня о том, что он просил подождать, и действительно ждала уже хоть чего-нибудь. Дождалась. Резко выдохнув, Садхор повернулся ко мне всем телом, наградил тяжелым взглядом и, продолжая стоять там за фонтаном, зло спросил. «Останешься?» Не знаю даже, как услышала его из-за шума воды. Но услышали и все остальные, Обидающие с утра в саду, напряженно переглянулись, впечатлились как тоном, так и внешним видом своего правителя и поспешили молча и быстро нас покинуть. Через пару секунд мы действительно остались одни, и даже вода в фонтанчике стала жорчать тише. Это было явно не то, чего я ожидала. Это было... Слегка пугающе, если честно. Садхор в целом меня сейчас пугал как своим видом, так и своей нелогичностью. Если вспомнить все то, что он говорил до этого, и то, что сказал сейчас, невольно подумалось, что мне бы сейчас тоже сбежать. — Что? — глупо переспросила я, неуверенная в том, что услышала. Черно-золотые глаза полыхнули темной яростью, но дракон все равно с отчетливым рычанием в голосе повторил. «Ты останешься здесь со мной!» Я и сама не заметила, как задержала дыхание. Просто вдруг перестала дышать, чувствуя, как внутри что-то рвется. «Это так глупо и так неправильно!» Я прошептала почему-то хрипло, виновато опуская взгляд. «Я уже думала об этом, я уже решила, что не могу остаться, даже если Садхор сам делает невероятно и предлагает мне это». «Просто скажи», — потребовал он. Слов не было. Я не знаю, как сказать ему свое «нет». Я не знаю, как самой себе сказать «нет», когда сердце кричит «да». Я не могу, не могу, просто не могу. Даже если очень хочется, я не могу. Значит, нет. Уже даже не пытаясь скрыть собственной злости, уточнил Садхор. В последний раз уточнил. Я это точно понимала. тянув голову в плечи, отрицательно покачала головой, боясь не то что говорить, даже взглянуть на него. Его это совершенно не устраивало, потому что следующим злым приказом, от которого внутри все сжалось, было «посмотри на меня». А я просто не могла заставить себя оторвать взгляд от своих стиснутых коленей. Мне казалось, что стоит только посмотреть ему в глаза, как я снова пропаду, и тогда скажу «да» на любой его вопрос. Нет. Прошептала очень-очень тихо и сжалась, ожидая чего-то плохого. Но ничего не было, лишь тишина. Тягучая, напряженная тишина, что длилась несколько мучительно долгих минут. «Почему?» — глухо спросил он в итоге. «Это плохой вопрос», — вздохнула я негромко. «Я не могу ответить на него». «Тишина и злое». «Не можешь?» Прикусив губу, отрицательно качнула головой, мечтая провалиться вот прямо на этом месте. «Это очень сложно. Я не могу бросить все и остаться здесь», — попыталась я объяснить. Не знаю, понял ли он, но через пару мгновений я услышала лишенные каких-либо эмоций. «Подойди». Идти было страшно. Но помня о том, что только он может вернуть меня домой, я поднялась и подошла к нему, все так же не рискуя поднимать голову. Страшно было, очень. Я спрошу лишь раз, предупредил Садхор все тем же лишенным эмоций голосом. Ты хочешь вернуться домой? И я выдохнула. Да. Яркий свет затопил пространство вокруг меня в тот же миг. Едва ощутимое прикосновение чужих губ к моим приоткрытым от удивления и страха губам. Тихий полный боли стон и отчаянная. «Не попадайся мне на глаза!» «Ради собственной же безопасности, Катя, не попадайся мне на глаза!» А дальше была поглотившая меня тьма. Тьма с яркими, прорезающимися даже сквозь сомкнутые веки золотыми искрами.